Ловушка номер пять – неверная формулировка. Первый шаг в процессе принятия решения – формулировка вопроса. Это также один из самых ответственных шагов. Способ формулировки проблемы во многом обусловливает выбор варианта решения. Вот пример того, как неправильная формулировка в сфере страхования автомобилей обошлась в 200 миллионов долларов. Чтобы снизить расходы по выплате страховки, два соседних штата Нью-Джерси и Пенсильвания внесли похожие изменения в свое законодательство. В каждом штате водителям была предоставлена новая возможность – снизить размер страховых взносов в случае добровольного ограничения ими своих прав на подачу иска. Однако эти штаты по-разному сформулировали одну и ту же идею. В Нью-Джерси право на подачу иска ограничивалось, если владелец автомобиля не выбирал другой вариант страхового соглашения. В Пенсильвании же наоборот, право на подачу иска в этом случае сохранялось в полном объеме. Таким образом, разные формулировки подразумевали различные варианты по умолчанию. Неудивительно, что большинство автовладельцев решили сохранить статус-кво. В результате около 80% владельцев автомашин в Нью-Джерси ограничили свои права на подачу страховых исков. тогда как в Пенсильвании таких оказалось лишь 25. В результате неверной формулировки этот штат потерял около 200 миллионов долларов на предстоящих страховых выплатах и судебных разбирательствах. Ловушка неверной формулировки может принимать различные формы и, как показывает данный пример, часто бывает связана с другими психологическими ловушками. Формулировка может вызвать желание сохранить статус-кво или способствовать созданию якорения. Она может привлечь внимание к необратимым затратам или заставить принять желаемое за действительное. Исследователи процессов принятия решения выделили два типа неверных формулировок, наиболее часто мешающих сделать правильный выбор. Выигрыш или проигрыш. Исследователи процессов принятия решения Дэниел Канеман и Эйма Тверски провели эксперимент, ставший классическим. Он лег в основу нашего собственного исследования, в ходе которого один из нас предложил группе специалистов по страхованию решить следующую задачу. Вы оценщик убытков в сфере морского страхования. Вам нужно минимизировать возможность потери груза трех барж, затонувших вчера у побережья Аляски. На каждой из них находится груз стоимостью 200 тысяч долларов, который будет испорчен, если его не поднять в течение 72 часов. Владелец местной компании, занимающейся спасением затонувшего имущества, предлагает два варианта действий, которые обойдутся вам в одинаковую сумму. В соответствии с вариантом А, предполагается спасти груз одной из трех барж стоимостью 200 тысяч долларов. Вариант Б предусматривает один шанс из трех на то, чтобы спасти груз всех трех барж общей стоимостью 600 тысяч долларов. но при этом остается два шанса на то, что вообще ничего не удастся спасти. Какой из этих вариантов вы выберете? Если вы мыслите так же, как и 71% респондентов, то выберите менее рискованный вариант А, который обеспечивает спасение груза одной из барж. Другой группе респондентов были предложены варианты С и Д. В случае, если вы выберете вариант С, вы можете потерять груз двух барж из трех на общую сумму 400 тысяч долларов. вариант д предусматривает два шанса из трех потерять груз всех трех барж общей стоимостью 600 тысяч долларов оставляя один шанс из трех на то что вы не потеряете ничего при такой формулировке 80 респондентов выбрали вариант д эти две пары вариантов по сути абсолютно одинаковы вариант а это то же самое что вариант С, а вариант б это что иное как вариант д они просто по-разному сформулированы Поразительное расхождение в выборе респондентов обусловлено тем, что люди предпочитают избегать риска, когда речь идет о выигрыше, количество спасенных барш, но готовы рискнуть, когда речь идет о том, чтобы избежать потерь, количество барш, которые не удастся спасти. Кроме того, люди обычно принимают проблему в том виде, в котором она сформулирована, вместо того, чтобы дать ей собственное толкование. Различные точки отсчета Подобные проблемы при ответе респондентов могут быть связаны с выбором различных точек отсчета. Представьте себе, что баланс вашего банковского счета составляет 2000 долларов. Ответьте на следующий вопрос. У вас есть равные шансы потерять 300 или выиграть 500? Рискнете ли вы испытать эти шансы? А теперь другой вопрос. Что вы предпочтете? Сохранить ваш баланс в размере 2000 долларов – или рискнуть, имея равные шансы уменьшить его до 1700, или увеличить до тысяч. Как и в предыдущем примере, эти два вопроса практически одинаковы. Казалось бы, как следует поразмыслив, вы должны дать на них одинаковые ответы, однако исследования показывают, что большинство людей, отказываясь от риска в первом случае, соглашаются на него во втором. Это обусловлено тем, что в данных вопросах используются различные точки отсчета. В первой формулировке точка отсчета равна нулю, что подчеркивает размер отдельно взятого выигрыша или проигрыша, а мысль о неблагоприятном исходе приводит в действие механизм консервативного мышления. Во второй формулировке точка отсчета равна двум тысячам долларов, что наглядно демонстрирует финансовые последствия того или иного решения. Как с этим бороться? Неверно сформулированная проблема может испортить результат самого разумного решения. Однако неблагоприятных последствий можно избежать, учитывая следующие правила при формулировке проблемы. Не ограничивайтесь первоначальной формулировкой, независимо от того, кто ее предложил, вы или кто-то другой. Всегда пытайтесь изложить проблему в нескольких вариантах и посмотрите, как изменяются условия в зависимости от вида формулировки. Попробуйте изложить проблему более пространно, но нейтрально. объединив в ее формулировке выигрыш и проигрыш и используя различные точки отсчета. Пример, пойдете ли вы на риск, имея равные шансы потерять 300 долларов, в результате чего баланс вашего банковского счета уменьшится до 1700 долларов, или выиграть 500 долларов, в результате чего он будет равен 2500 долларов. В процессе принятия решения постоянно помните о формулировке проблемы. Время от времени, особенно в конце этого процесса, спрашивайте себя, как может измениться ваша точка зрения в зависимости от изменения формулировки. Если решение принимает кто-то другой, обратите внимание на его формулировку проблемы. Предложите ему дать ей иное определение, чтобы появились новые варианты решения. Ловушки, связанные с оценкой и прогнозированием. Большинство из нас способны дать точную оценку времени, расстояния, веса и объема. Это обусловлено тем, что мы постоянно оцениваем эти величины и быстро получаем обратную связь, показывающую, насколько точна наша оценка. Посредством ежедневной практики мы тренируем наше мышление в точности оценки. Однако оценивать или прогнозировать недостоверные события намного сложнее. Руководители постоянно делают оценки и прогнозы, но редко получают четкую обратную связь, свидетельствующую об их точности. Например, если вы считаете, что вероятность падения цены барреля нефти до отметки ниже 15 долларов равна 40%, и она действительно падает до этого уровня, вы все равно не можете быть уверены в точности своей оценки. Единственный способ проверить ее – это отследить огромное множество подобных оценок и сравнить их с тем, что произошло в действительности. Для этого понадобится обработать огромное количество информации, собранной за значительный период времени. Синоптики и букмекеры имеют возможности и стимулы заниматься этим, но у остальных людей таких причин и возможностей нет. В результате мы никогда не научимся мыслить достаточно точно, чтобы давать оценку маловероятным событиям. Все ловушки, которые мы уже рассмотрели, тоже могут повлиять на процесс принятия решения, связанного с неопределенностью. Однако существует еще несколько ловушек, особо опасных в неоднозначных ситуациях, поскольку они снижают нашу способность оценить вероятность того или иного события. Рассмотрим три наиболее часто встречающиеся ошибки. Ловушка номер шесть. Самонадеянность. Хотя большинство из нас не обладают значительными способностями к оценке и прогнозированию, на самом деле мы их часто переоцениваем. Это может стать причиной ошибочного мнения, а следовательно, неверного решения. В ходе ряда исследований группам респондентов было предложено сделать прогноз конечного значения индекса Доу-Джонса для акций промышленных компаний на следующую неделю. Учитывая неопределенность, связанную с данным заданием, их попросили указать диапазон, в пределах которого, по их мнению, должно лежать конечное значение. Ошибка при выборе верхнего и нижнего пределов не должна была превышать 1%. Если бы способность респондентов к прогнозированию соответствовала тому, как они ее оценивали, можно было бы ожидать, что ошибки не превысят 2%. Однако сотни проведенных тестов показали, что истинное значение индекса Доу-Джонса отличалось от прогнозируемого на 20-30%. Переоценка собственных способностей привела к тому, что эти люди сделали диапазон вероятностей слишком узким. Подумайте, какое значение это может иметь для деловых решений, часто основывающихся именно на определении диапазона вероятности событий. Занизив верхний или завысив нижний предел диапазона вероятностей, руководители рискуют упустить выгодную сделку или подвергнуться более значительному риску, чем он рассчитывал. Огромные суммы денег были потеряны в результате провала множества проектов развития новой продукции именно потому, что руководство не смогло точно оценить ее рыночный успех.